Страница 80 Параграф 2. Южное и Северное общество декабристов и их конституционные проекты. Возникновение Южного и Северного общества 1821-1825 годы. В 1821-1822 годах на основе Союза благоденствия почти одновременно возникли новые декабристские организации Южное общество на Украине во главе с Пестелем и Северное в Петербурге, который возглавил Н. М. Муравьев, а затем ведущую роль в нем занял поэт Кондратий Рылеев. Оба общества тесно взаимодействовали друг с другом и рассматривали себя как части одной организации. Как показал Никита Муравьев, было установлено, что член Северного общества, переселившийся на юг, поступал в ведение Южного общества, а член Южного, переселившийся на север, в ведение Северного общества. 1821-1823 годы время становления и организационного оформления обоих обществ к 1823 году в составе южного общества имелись уже тульчинское каменское и васильковское управы общество возглавлялось директорией коренной думой в которую были избраны п и пестель а п юшневский и глава северного общества н м муравьев Начиная с 1822 года, ежегодно в январе собирались съезды Южного общества для обсуждения организационных, тактических и программных вопросов. Северное общество организационно оформилось в 1822 году. В его руководящее ядро вошли Н.М. Муравьев, Н.И. Тургенев, С. П. Трубецкой, Е. П. Амболенский, М. С. Лунин и И. Пущин. Северное общество также имело ряд управ отделений в гвардейских полках столицы. Во главе общества стояла дума из трех человек – Муравьева, Трубецкого и Амболенского. Разработка конституционных проектов и плана военного восстания составила основное содержание деятельности декабристских обществ после 1821 года. В 1821-1825 годах созданы две политические программы революционных преобразований «Русская правда» Пестеля и «Конституция» Никиты Муравьёва, а в 1824-1825 годах был согласован план совместных действий обоих обществ. Русская правда Пестеля Русская правда, написанная Пестелем, первая республиканская программа в истории русского революционного движения и наиболее радикальный конституционный проект декабристов. Она провозглашала решительное уничтожение крепостного права, сословных привилегий, равенство всех граждан перед законом, установление в России республики. Кавычки «рабство» должно быть решительно уничтожено и солбисто, и дворянство должно непременно навеки отречься от гнусного преимущества обладать другими людьми. Кавычки закрыты. Русская правда предусматривала получение крестьянами не только личной свободы, но и земли. При решении аграрного вопроса Пестель исходил из двух предпосылок. Первое. Земля есть общественное достояние, из которого каждый гражданин имеет право получать земельный надел. Второе. Вместе с тем справедливой признавалась и частная собственность на землю, ибо труды и работы – суть источники собственности. Пестель стремился согласовать эти два, исключающих друг друга принципа, путем деления всего земельного фонда страны на две части – землю общественную и землю частную. Общественная земля должна принадлежать волосному обществу первичной административно-хозяйственной ячейке страны. Эта земля называлась «волосной» Она не могла быть ни продана, ни заложена. Каждый гражданин, приписанный к данной волости, имел право получить в пользование определенный надел. Общественная земля предназначалась для производства необходимого продукта и должна была стать гарантией от возникновения безземельной и бездомной бедноты. В общественный земельный фонд должны были войти казенные и монастырские земли. Страница 81. Для пополнения этого фонда предусматривалась частичная конфискация помещичьих земель. У помещиков, имевших свыше 10 тысяч десятин земли, половина отбиралась без всякого вознаграждения. У помещиков, владевших свыше 5 тысяч, но не более 10 тысяч десятин Половина отчуждалась за денежное вознаграждение или за предоставление соответствующего участка в другом месте, с тем, чтобы общее количество земли в имении не превышало пяти тысяч десятин. Следовательно, проект Пестеля не уничтожал полностью помещичьи землевладения, хотя и наносил серьезный удар по крупным латифундиям. Частная земля находилась в свободном товарном обращении и служила, к доставлению изобилия, то есть должна была способствовать развитию частной предпринимательской инициативы в сельскохозяйственном производстве. Земли этой категории могли принадлежать и казне, и частным лицам. «Русская правда» объявила ликвидацию феодального сословного строя. Все прежние сословия уничтожались и сливались в единое сословие – гражданское. Гражданские права получали все мужчины, достигшие 20-летнего возраста. Рекрутчина заменялась всеобщей воинской повинностью со сроком службы в 15 лет. Военные поселения ликвидировались. Русская правда гарантировала свободу слова, печати, собраний, занятий, передвижений, вероисповедания, неприкосновенность личности и жилища граждан, вводила новый суд, равный для всех граждан, с гласным судопроизводством и правом обвиняемого на защиту. Пестель был горячим сторонником установления в России республиканского правления. Называя самодержавие разъяренным зловластьем, Пестель высказывался против какой бы то ни было формы монархического правления вообще, хотя бы и ограниченного конституции По русской правде, будущая революционная республика должна быть единым и нераздельным государством с сильной централизованной властью. Пестель был противником федерации, полагая, что она будет способствовать развитию сепаратистских тенденций и тем самым ослаблению государства. В административном отношении будущая революционная Россия подразделялась на 10 областей и три удела – столичный, Тонской и Аральский. Каждая область должна была состоять из пяти округов или губерний. Губернии из 10-12 уездов, а уезд делились на волости – до 2000 жителей мужского пола в каждой. Высшая законодательная власть в стране, по русской правде, принадлежала Народному Вечу в составе 500 человек, избранных на 5 лет. Исполнительную власть предстояло осуществлять избираемой Народным Вечем, также на 5 лет Державной Думе, состоявшей из пяти человек. Ежегодно пятая часть состава Народного Веча и Державной Думы переизбиралась. Председателем Державной Думы, он же и президент Республики, должен был избираться тот член Думы, который пребывал в ее составе последний пятый год своего срока депутатских полномочий. Высшую контрольную, блюстительную власть предназначалось осуществлять Верховному Собору из 120 человек, в который пожизненно избирались наиболее заслуженные и авторитетные граждане страны. Распорядительную власть на местах осуществляли окружные, уездные и волосные на местные собрания, а исполнительную – окружные, уездные и волосные правления. Главами окружных и уездных на местных собраниях должны были стать выборные посадники, а главой волосного собрания – волосной предводитель. Местные органы власти избирались сроком на один год. Имущественный ценз при выборах Пестель отвергал. Решение Пестелем национального вопроса несло на себе печать своего времени. Провозглашая равенство граждан всех национальностей перед законом, Пестель не ставил вопроса о праве наций. Они еще и не сложились на самоопределение, считая, что все народы России сольются в единый народ. Страница 82. Исключение он делал для Польши, которая получала политическую самостоятельность при условии, что она восстанет одновременно с декабристами, проведет у себя те же революционные преобразования и вступит в тесный союз с Россией. Конституция Никиты Муравьева Конституционный проект Муравьева был построен на другой политической концепции. Конституция Никиты Муравьева ликвидировала самодержавный, государственный строй и сословную структуру общества, провозглашала всеобщее равенство граждан перед законом, защиту неприкосновенности личности и имущества, широкую свободу слова, печати, собраний, вероисповедания и передвижения, свободный выбор занятий, решительную перестройку старого судебного и административного аппарата. В проекте Конституции весьма торжественно декларировалась ликвидация крепостного права. Кавычки «крепостное состояние и рабство отменяются», – писал Муравьев. «Раб, прикоснувшийся к земле русской, становится свободным», – кавычки закрыты. Однако помещичьи землевладения оставалось неприкосновенным, земли помещиков остаются за ними. Первоначально Муравьев, как и некоторые другие декабристы, предполагал освобождение крестьян без земли и лишь в последнем варианте предусматривал предоставление бывшим помещичьим крестьянам усадьбы и по две десятины пахотной земли на двор. В более выгодном положении оказывались военные поселения, государственные и удельные крестьяне. Они получали все те земли, которыми владели до революции. Классовая ограниченность проекта Муравьева проявлялась и в вопросе о гражданстве. Далеко не все жители страны пользовались у Муравьева правами граждан. Для того, чтобы стать гражданином, то есть иметь право избирать, необходимо было обладать определенным, возрастным имущественным цензам и цензам оседлости, иметь не менее 21 года от роду постоянное место жительства и недвижимую собственность в размере не менее 500 рублей или движимую 1 тысячу рублей серебром и справность платежа общественных повинностей не находиться у кого-либо в служении. Страница 83. Для того, чтобы быть избранным, в центральные и местные органы власти или занимать государственные должности. Вводился еще более высокий имущественный ценз. Для занятия высших государственных должностей необходимо было иметь на 30 тысяч рублей серебром недвижимости или на 60 тысяч рублей движимого имущества. Высокий имущественный ценз устранял от участия в активной политической жизни страны неимущие слои населения. Россия по проекту Муравьёва должна была стать федерацией из 14 держав и двух областей, по второму варианту из 13 держав и двух областей, со своими столицами и самостоятельным управлением. Державы делились на уезды или поветы, которых во всей федерации предполагалось 569, а уезды на волости по 579. 1500 жителей мужского пола в каждой. Столицей федерации должен был стать Нижний Новгород, переименованный в Славянск. При определении федерального устройства страны Муравьев исходил из хозяйственно-экономических особенностей ее регионов. Муравьев проводил строгое разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную. Высшим законодательным органом Федерации являлась двухпалатная народное вече состоявшая из Верховной Думы, Верхней Палаты и Палаты народных представителей, Нижней Палаты. В Верховную Думу избирались 42 депутата, по 3 от каждой державы и по 2 от области. В Палату народных представителей 450 депутатов по одному делегату от 50 тысяч жителей мужского пола. Депутаты в обе палаты избирались на шестилетний срок, при этом каждые два года одна треть депутатов переизбиралась. Законодательным органом в державе являлась Державная Веча, состоявшая также из двух палат – Державной Думы и Палаты Выборных. Палата Выборных состояла из 15 350 депутатов, один депутат от 10 тысяч жителей мужского пола. Число членов Державной Думы составляло 1 треть членов Палаты народных представителей. Страница 84. Державная ВИЧ избиралась на 4 года, при этом 4 часть его состава ежегодно переизбиралась. Высшая исполнительная власть Федерации – принадлежала по проекту Муравьёва императору. Он являлся верховным главнокомандующим, мог вести переговоры с другими странами, назначать в согласии Верховной Думы послов и консулов, судей верховных судебных мест и министров. Император мог отсрочить введение закона, вернув его в народные вечи для вторичного рассмотрения, то есть обладал так называемым правом суспенсивного вета. При вступлении на престол император должен был приносить присягу в верности и защите Конституции. Император объявлялся верховным чиновником российского правительства с высоким окладом жалований – 8 миллионов рублей в год, на которое он мог содержать свой двор. Однако придворные, как и находившиеся в услужении – лишались права участвовать в выборах и занимать государственные должности. Императору запрещалось покидать пределы своей страны. Исполнительную власть в державе по Конституции осуществляли державный правитель, его наместник и совет, назначаемый на три года народным вечем. Распорядительная и исполнительная власть в уезде вручалась выборному Тысяцкому. По проекту Муравьева вместо старого суда вводился гласный суд с присяжными, адвокатурой, состязательностью сторон. Вводился принцип выборности и несменяемости судей. Высшим судебным органом Федерации предусматривалось верховное судилище в державах. державные а в уездах – уездное судилище. Низшей судебной инстанцией являлся волосной Совестный суд. Военные поселения ликвидировались. Рекрутские наборы заменялись всеобщей воинской повинностью. Конституция Муравьева, как и проект Пестеля, предполагала полную ликвидацию феодально-крепостнического строя в России. Тайные декабристские общества в 1824-1825 годах. Разработка плана вооруженного восстания. 1824-1825 годы – наиболее напряженный период в деятельности декабристских организаций. Быстро росло число их членов, встал вопрос о непосредственной подготовке военного восстания. Весной 1824 года во время приезда в Петербург в Пестеле велись переговоры об объединении обоих обществ и координации их действий в предстоящем восстании. Пестель добивался объединения северного и южного обществ на идейной платформе «Русской правды». Проект Пестеля вызвал бурные споры в северном обществе, руководство которого выступало против предполагаемого Пестелем введением диктатуры временного революционного правительства его аграрного проекта с разделением земель отстаивала идею учредительного собрания и федеративный принцип устройства будущей России. Результатом петербургских переговоров явилось решение о необходимости совместного выступления обоих обществ, намечавшегося на лето 1826 года и выработка общего конституционного проекта. В конце 1824 года на юг, в Киев, приехал один из директоров Северного общества С.П. Трубецкой, который вел переговоры с руководителем Васильковской управы Южного общества С. и Муравьевым апостолом о конкретном плане совместного выступления. Общий план действий, разработанный декабристами, заключался в следующем. Предполагалось начать революцию в Петербурге Яко средоточие всех властей и правлений. Восстанием гвардии и флота изгнать членов императорской фамилии в чужие края, за исключением императора, который должен находиться под арестом. Созвать сенат, дабы через него обнародовать новый порядок вещей. На периферии, в армии и в губерниях должны быть оказаны содействие и поддержка восстанию в столице. Страница 85. Это было главнейшее мнение. Руководство Васильковской управы Южного общества выдвигало и другой план революционного переворота. Начать восстание не в Петербурге, а на периферии. Во время царского смотра войск убить царя, после чего издать две прокламации к войску и народу, двинуться на Киев и Москву присоединяя к себе войска. Васильковская управа пыталась даже трижды реализовать этот план во время царских смотров войск в 1823 году в Бобруйске, в 1824 и в 1825 годах в Белой церкви, но по настоянию Пестеля отказалась от своего замысла. В 1825 году в результате переговоров между представителями Южного и Польского патриотического обществ было достигнуто соглашение о поддержке выступления декабристов со стороны польских революционных сил. В августе-сентябре 1825 года во время летних лагерных сборов в местечке Лещине близ Житомира состав Южного общества влилось общество Соединенных Славян. Начало этой организации положило основание в 1818 году в местечке Решетиловке Полтавской губернии братьями Андреем и Петром Борисовыми общество Первого Согласия, преобразованного затем в общество друзей природы. Члены этого еще сравнительно небольшого кружка Своей первоначальной задачей ставили кавычки «усовершенствование себя в науках, художествах и добродетели». В 1823 году братья Борисовы в Новоград-Волынске, где стоял их полк, познакомились с политическим ссыльным Юлианом Люблинским, человеком образованным и имевшим большой опыт конспиративной деятельности. Совместно они определили организационные принципы и основные программные положения новой организации, получившей отныне название Общество Соединенных Славян. В программных документах общества, правилах и клятвенном обещании выдвигались требования бороться против крепостничества и всякого деспотизма за создание Республиканской Демократической Федерации Славянских Народов. Будущие общественные устройства, члены общества Соединенных славян мыслили как всеобщее гражданское равенство. Объединившись с Южным обществом, Соединенные славяне составили в нем особую славянскую управу, в которой насчитывалось к концу 1825 года 52 члена. В основном это были выходцы из мелких дворян, занимавшие низшие офицерские посты в армии ижившие на небольшое армейское жалование. В конце 1825 года члены Южного общества развернули агитационную работу среди солдат с целью подготовки их к предстоящему выступлению. Агитация велась через доверенных унтер-офицеров и в особенности через бывших семеновских солдат, которых немало было распределено по полкам, стоявшим на Украине. Солдатам прямо говорилось о предстоящем восстании и перемене правительства, в результате чего убавят им лета их службы, прибавят жалованье уменьшат строгость, через которую они так мучимо бывают. Агитация встречала горячий отклик со стороны солдат, недовольных арабчеевскими порядками в армии.